Глава 43. Мир начинает блестеть взор из мрака. Обосновавшись в своей уютной комнате, Кэрри думала о том, как отнесся Герствуд к её бегству. Она наскоро разобрала вещи, а затем отправилась в театр, почти уверенная, что столкнётся с ним у входа. Но Герствуда там не было. Её страх исчез, и она прониклась более тёплым чувством к нему. Потом, до окончания спектакля, она совсем забыла о нём и только выходя из театра, снова с опаской подумала, что Герствут, возможно, поджидает её. Но день проходил за днём, а он не давал даже знать о себе, и Кэри перестала опасаться, что Герствут станет её беспокоить. Немного погодя, она, если не считать случайных мыслей, совсем освободилась от гнетущего уныния, которое омрачало её жизнь в прежней квартирке. Удивительно, как быстро профессия засасывает человека. Слушая болтовню Лоллы, Кэри многое узнала о закулисной жизни. Она уже знала, какие газеты пишут о театрах, какие из них уделяют особое внимание актрисам и тому подобное. Она внимательно читала всё, что находило в газетах, не только о труппе, в которой играла крошечную роль, но и о других театрах. Постепенно жажда известности овладела ею. Она хотела, чтобы о ней писали, как о других, и с жадностью изучала хвалебные и критические статьи о разных знаменитостях сцены. Мишурный мир, в котором она очутилась, целиком завладел ею. В то время газеты и журналы впервые начали проявлять интерес к фотографиям красивых актрис, интерес, который потом стал таким пылким. Газеты, в особенности воскресные, отводили театру большие страницы, где можно было полюбоваться лицами и телосложением театральных знаменитостей. Журналы, по крайней мере, 2 или 3 из наиболее новых, тоже время от времени помещали не только портреты хорошеньких звёзд, но и снимки отдельных сцен из нашумевших постановок. Кэрри с возрастающим интересом следила за этим. Появится ли когда-нибудь сцена из оперетты, в которой она играет? Найдёт ли какая-нибудь газета её фотографию достойной напечатанья? В воскресенье перед своим выступлением в новой роли Кэрри просматривала в газете театральный отдел. Она не ожидала найти ничего о себе лично, но в самом конце, среди более важных сообщений, вдруг увидела нечто такое, от чего искорки побежали по всему её телу. Роль Катиш в оперетте Жены Абдулы которую раньше играла Иннесса Керрио, теперь будет исполнять Керри Маденда, одна из самых способных артисток Кордобалета. Керри пришла в неописуемый восторг. О, как чудесно! Наконец-то первая долгожданная восхитительная заметка в прессе. Её называют способной. Она сделала над собою усилия, чтобы не рассмеяться от радости. Интересно знать. Видела ли это Лола? Тут есть заметка о роли, которую я завтра буду исполнять, сообщила она подруге. Неужели? Вот славно, воскликнула Лола, подбегая к ней. Если ты будешь хорошо играть, добавила она, прочитав заметку. Тебе отведут в следующий раз ещё больше места в газетах. Мой портрет был однажды в Worlde. Ну, удивилась Кэри. Ещё бы. Гордо ответила маленькая Лола. Даже рамкой был обведён. Кэрри рассмеялась. А вот моего портрета ещё ни разу не помещали, сказала она. Ничего, поместят, обнадежила её Лола. Вот увидишь, ты играешь лучше многих других, чьи портреты постоянно печатают. Кэрри была глубоко благодарна ей за эти слова. Она готова была расцеловать Лолу за её сочувствие и похвалу. Она так нуждалась в этом. Моральная поддержка была необходима ей сейчас, как хлеб насущный. Кэрри хорошо сыграла, и в газете опять появилось несколько строк о том, что она вполне справилась с ролью. Это доставило ей огромное удовольствие. Она стала думать, что её уже заметили. Когда Кэри получила свои первые 35 долларов, они показались ей огромной суммой. 3 доллара, которые она платила за комнату, были сущим пустяком. Она вернула Лоли 25 долларов, и всё же у неё осталось 7. Всего с остатком от прежнего заработка оказалось 11 долларов. Из них она внесла 5 в счёт заказанных платьев. Теперь ей предстояло платить еженедельно только 3 доллара за комнату и 5 в счёт туалетов. Остальное она могла тратить на еду, развлечения и на всё прочее. "Я советовала бы тебе отложить кое-что на лето", сказала ей Лола. "В мае мы, вероятно, закроемся". "Я так и сделаю", отозвалась Кэри. Регулярный доход в 35 долларов для человека, который несколько лет еле сводил концы с концами, это большие деньги. Кошелёк Кэрри разбухал от зелёных ассигнаций. Не имея никого, о ком она должна была бы заботиться, она начала покупать себе наряды и безделушки, хорошо питалась, всячески украшала свою комнату. Вскоре, разумеется, появились и друзья. Она познакомилась с некоторыми молодыми людьми, принадлежавшими к свите Лоллы, а для знакомства с актёрами их труппы не требовалось ни времени, ни официального представления. Один из них, Увлёкся Керри, и несколько раз провожал её домой. "Зайдём куда-нибудь поужинать", предложил он ей как-то после театра. "Хорошо", согласилась Керри. В разоватом свете ресторана, переполненного любителями полуночного веселья, Кэрри внимательно присмотрелась к своему спутнику. Весь он был как-то ходулин и преисполнен самомнения. Его беседы не поднималась над уровнем банальных тем. Он мог говорить только о нарядах и материальном преуспеянии. Когда они вышли, он сладенько улыбнулся. Вы что же, пойдёте прямо домой? Да, ответила Кэрри таким тоном, как будто это подразумевалось само собой. Очевидно, она далеко не так наивна, как кажется, подумал актёр, проникаясь к ней ещё большим уважением и восхищением. Вполне естественно, что Кэрри, так же как и Лола, не прочь была весело проводить время. Иногда они днём ездили кататься по парку, после театра ужинали компанией в ресторане, а перед началом спектакля гуляли по Бродвею, щеголяя туалетами. Кэри была вовлечена в водоворот столичных развлечений. Наконец, в одном из еженедельников появился её портрет. Для Кэрри это было неожиданностью, и у неё дух захватило, когда она увидела подпись мисс Кэрри Маденда, одна из любимец публики в оперетте жены Абдулы. Следуя совету Лолы, Кэрри снялась у знаменитого Сарони, и репортёр раздобыл один из этих её портретов. У Кэрри блеснула мысль приобрести несколько номеров журнала, но она тут же вспомнила, что в сущности ей некому послать их. Во всём мире никого, кроме Лолы, не интересовал её успех. В смысле человеческого общения столица место холодное и неприветливое. Кэрри вскоре поняла, что её небольшие деньги не принесли ей ничего. Мир богатых и знаменитых был недоступен для неё, как и прежде. Кэрри убедилась, что люди ищут в её обществе только лёгкого веселья, не питая к ней в сущности никаких дружеских чувств. Все искали удовольствий для себя, не мало не думая о возможности грустных последствий для других. С неё хватит герствуда и Друэ. В апреле Кэри узнала, что её труппа заканчивает сезон в середине или в конце мая, в зависимости от сборов. На лето были намечены гастроли, и Кэри думала о том, будет ли она приглашена. Что же касается Лолы Осборн, то с её скромным жалованием она легко могла найти ангажемент в самом Нью-Йорке. "Я слышала, что в казино собираются летом что-то ставить", сказала она. "Сходим туда, попытаем счастье". "Охотно", ответила Кэрри. Они отправились в казино и им предложили зайти ещё раз 16 мая. Между тем, их собственный театр закрывался 5. -го. "Кто хочет ехать с труппой на гастроли, должен на этой неделе подписать договор", заявил директор. "Ни в коем случае не подписывай", уговаривала Лола Осборн. "Я не поеду". А если я не получу ничего другого, что же тогда?" с мнением спросила Кэрри. "Чтобы там не было, я не поеду", стояла на своём маленькая Лола, которая в случае нужды всегда могла перехватить денег у своих поклонников. "Я однажды поехала в турне и к концу у меня не осталось ни гроша". Кэрри задумалась над её словами. Она ещё никогда не ездила в гастрольное турне. Как-нибудь проживём лето, добавила Лола. Мне, например, до сих пор всегда удавалось продержаться. Кэри не подписала договора. Директор казино никогда не слыхал про Кэри, но газетные заметки, которые она ему представила, произвели на него некоторое впечатление, чему ещё больше способствовали портрет в журнале и её имя на афишах. Он дал ей немую роль с жалованием в 30 долларов в неделю. А «Ну что я тебе говорила, торжествовала Лола, нельзя уезжать из Нью-Йорка. Как только уедешь, про тебя тотчас забудут. Кэрри была хорошенькой, поэтому человек, подбиравший иллюстрации для театральной страницы воскресных газет, выбрал в числе других и её фотографию, а так как она была очень хорошенькой, то её фотографии уделили большое место на странице и даже написали о ней несколько строк. Кэрри была в восторге. И все же за правилы театра ничего этого как будто не видели, ибо обращали внимание на Керри не больше, чем раньше. Роль у нее была очень маленькая. В качестве безмолвной жены Квакера Керри должна была просто присутствовать в нескольких сценах. Автор комедии знал, что хорошая актриса может многое сделать с такой ролью, но увидев, что её предоставили какой-то начинающий, заявил, что с таким же успехом мог бы совсем вычеркнуть эту роль. "Брось и ворчай, старина", сказал ему режиссёр. "Если в первую неделю из этого ничего не выйдет, мы выкинем роль, и делу конец". Кэри понятия не имела об этих тайных намерениях. Она угрюмо изучала свою немую роль, чувствуя, что её снова оттесняют на самые задворки. На генеральной репетиции вид у неё был самый несчастный. А знаете, не так уж плохо, заметил автор пьесы, когда режиссёр обратил его внимание на то, какое забавное впечатление производит угрюмость Кэри. Виллити ей хмурится ещё больше, пока Спаркс пляшет. Кэри сама не сознавала, что между бровей у неё залегла морщинка, а губы капризно надулись. "Нахмурьтесь немного, мисс Маденда", сказал режиссёр, приближаясь к ней. Кэри приняла это за упрёк и весело улыбнулась. "Нет, нахмурьте брови", повторил режиссёр. "Нахмурьте, как вы это делали только что". Кэди смотрела на него в немом изумлении. "Я говорю вполне серьёзно", заверил её режиссёр. "Хмурьтесь, постарайтесь придать себе самый сердитый вид, пока Спаркс танцует. Я хочу посмотреть, какое это произведёт впечатление". Это не составляло никакой трудности. Кэри насупила брови, насколько могла. И это вышло до того смешно, что даже режиссёр развеселился. Очень хорошо. Если она всё время будет держать себя так, зрителям это понравится. И приблизившись к Керри, он добавил: "Старайтесь хмуриться в продолжении всей сцены. Делайте свирепое лицо. Пусть зрителям кажется, что вы взбешены. Ваша роль тогда получится очень смешной". В вечер премьеры Керри казалось, что в её роли нет ровно ничего интересного. Весёлая, обливавшаяся потом публика во время первого действия, по-видимому, даже не заметила её. Кэрри хмурилась, хмурилась, но это было ни к чему. Все взоры были устремлены на других актёров. Во втором действии, когда зрителям несколько приелся скучный диалог, они стали обводить глазами сцену и заметили Кэрри. Она неподвижно стояла в своём сером платье, и её миловидное личико свирепо хмурилось. Сперва все думали, что это естественное раздражение, временно овладевшее артисткой, и вовсе не предназначенное смешить публику. Но так как Кэрри продолжала хмуриться, переводя взгляд с одного действующего лица на другое, публика стала улыбаться. Степенные джентльмены в передних рядах решили про себя, что эта девочка весьма лакомый кусочек. Они с удовольствием разгладили бы поцелуями её нахмуренные брови. Сердца их устремились к ней. Она была уморительна. Наконец, первый комик, распевавший на середине сцены, услышал смешки в такие минуты, когда смеха, казалось бы, вовсе не следовало ожидать. Ещё смешок и ещё. Когда он кончил, вместо громких аплодисментов послышались весьма сдержанные хлопки. Что это значит? Комик догадывался, что происходит что-то неладное, и вдруг, уходя со сцены, он заметил Кэрри. Она стояла на подмостках одна и продолжала хмуриться, а публика хихикала и хохотала. Чёрт возьми, я этого не потерплю, решил комик. Я не допущу, чтобы мне портили роль, либо она прекратит этот трюк на время моей сцены, либо я ухожу. Помилуйте, в чём дело? сказал режиссёр, выслушав его протест. Ведь в этом и заключается её роль. Не обращайте на неё внимания. Но она убивает мою роль. Ничего подобного. Она нисколько не портит ваши роли. Старался успокоить его режиссёр. Это только, так сказать, дополнительный смех. Вы так думаете? воскликнул комик. А я вам говорю, что она испортила всю сцену. Я этого не потерплю. Ладно, обождите до конца спектакля или лучше до завтра. Посмотрим, что можно будет сделать. Но уже следующее действие показало, что нужно сделать. Керри стала центром комедии. Чем больше зрители присматривались к ней, тем больше приходили в восторг. Все другие роли бледнели перед той забавной и дразнящей атмосферой, которую Керри создавала на сцене одним своим присутствием. И режиссёру, и всей труппе было ясно, что она имеет большой успех. Газетные критики завершили её триумф. Во всех газетах появились пространные хвалебные рецензии о комедии, причём имя Керри повторялось на все лады. И все единогласно подчёркивали, что её игра вызывает заразительный смех. Один театральный критик в Evening World писал: Мисс Маденда одна из лучших характерных актрис, которых мы когда-либо видели на сцене Казино. Её игре свойственен спокойный, естественный юмор, который согревает, как хорошее вино. Её роль очевидно не была задумана как главная, так как мисс Маденда мало времени проводит на сцене, но публика, с характерным для неё своеволием, решила вопрос сама. Маленькая Квакерша самой судьбой предназначена была фаворитки публики с первой минуты своего появления у рампы. Неудивительно поэтому, что на её долю выпали все аплодисменты. Капризы Фортуны поистине курьёзны. Критик одной из вечерних газет в поисках хоткого каламбура закончил рецензию такими словами: "Если хотите посмеяться, взгляните, как хмурится Кэри". Влияние всего этого на карьеру Кэрри было чудодейственным. Уже утром она получила поздравительную записку от режиссёра. Вы покорили весь город, писал он. Я рад за вас и за себя. Автор комедии тоже написал ей. Вечером, когда Кэрри явилась на спектакль, режиссёр, ласково поздоровавшись с ней, сказал: Мистер Стивенс, так звали автора. Готовят для вас небольшую песенку, которую вы со следующей недели будете исполнять. Но я не умею петь, возразила Кэрри. Пустяки. Стивен говорит, что песенка очень простая и будет вам вполне по силам. Я с удовольствием попытаюсь, сказала Кэрри. Будьте любезны зайти ко мне в кабинет до того, как вы начнёте переодеваться, обратился к ней директор театра. Мне нужно поговорить с вами. Хорошо сказала Керри. Когда Керри явилась к нему, он достал какую-то бумажку и сразу начал: "Видите ли, мы не хотим вас обижать. Ваш контракт в течение ближайших 3 месяцев даёт вам право только на 30 долларов в неделю. Что вы скажете, если я предложу вам 150 долларов в неделю при условии продления договора на год?" "Ой, я согласна", ответила Керри, едва веря своим ушам. В таком случае, подпишите. Керри увидела перед собой контракт, такой же, как и предыдущий, с разницей только в цифре жалования и в сроки. Её рука дрожала от волнения, когда она выводила своё имя. 150 долларов в неделю, пробормотала она, оставшись одна. Она поняла, что не может представить себе реальное значение этой огромной суммы. Да и какой миллионер смог бы? И для неё это были лишь ослепительно сверкавшие цифры, в которых таился целый мир неисчерпаемых возможностей. Агерствут в это время сидел в третьей разрядной гостинице на улице Бликер и читал об успехах Керри. Сперва он даже не понял, о ком собственно идёт речь, но внезапно сообразил и тогда снова прочёл заметку от начала и до конца. Да, наверное, это она, вслух произнёс он. Потом он оглядел грязный вестибюль гостиницы. Ну что ж, ей повезло, подумал он, и перед ним на миг мелькнули видения прежнего блестящего плюшевого мира: огни, украшения, экипажи, цветы. Да, Кэри проникла в обнесённый стеной город. Его роскошные врата открылись и впустили её из унылого и холодного внешнего мира. Она теперь казалась Герствуду такой же далёкой, как и все те знаменатитости, которых он когда-то знавал. Ну что ж, и пусть, произнёс он. Я не буду её беспокоить. Это было мрачное решение, принятое смятой и стёрзанной, но всё ещё не сломленной гордостью